«Больше всего меня мучит мысль», продолжала Женни, помолчав немного, «что он не знал, что у нас будет ребенок». Не переставая говорить, она собрала листки, спрятала их в ящик. Потом снова помолчала. И как бы продолжая думать вслух, Антуан был ей бесконечно благодарен за эту простоту и доверие. «Знаете...» Я счастлива, что маленький родился в Базеле, там, где прожил последние дни его отец, там, где он без сомнения пережил самые полные часы своей жизни. Всякий раз, когда она вспоминала Жака, Синева ее глаз делалась глубже, бледные щеки слегка разовели, и на лице появлялось какое-то непередаваемое выражение, пламенное и как бы ненасытное, которое тут же потухало. «Любовь отметила ее навеки», — подумал Антуан. Его это раздражало, и он сам удивлялся своему раздражению. «Нелепая любовь», — не мог не думать он. Между двумя натурами, столь явно неподходящими друг к другу, любовь могла быть только следствием недоразумения. Недоразумение, которое, вероятно, длилось бы недолго, но которое живет и сейчас в ее воспоминаниях о Жаке, в каждом ее слове о нем. Антуан вообще придерживался теории, согласно которой в основе всякой страстной любви неизбежно лежит недоразумение, некая великодушная иллюзия, ошибка, ложное представление, которые составляют себе любящие друг о друге и без которого любить слепо невозможно. «На мне лежит трудная обязанность», — продолжала Женни. Воспитать Жан-Поля таким, каким Жак хотел бы видеть своего сына. Временами это меня просто пугает. Она подняла голову, глаза ее загорелись гордым блеском. Казалось, она хотела сказать «Я верю в себя», но сказала «Я верю в малыша». Антуан был восхищен стойкостью, мужеством, с каким она глядела в будущее. По тону некоторых ее писем он представлял Женни другой, менее решительной, менее неуязвимой, не так хорошо подготовленной к своей роли. И с радостью убедился, что ей удалось уйти из-под коварной власти отчаяния, хотя обычно большинство женщин, перенесших тяжелые испытания, охотно отдают себя целиком на съедение своему горю, дабы возвеличить в собственных глазах и в глазах людей свою разбитую любовь. Женни избежала этого. Да, она нашла спасительный исход, сумела справиться с собой и сама направляла свою жизнь. Антуану хотелось дать ей понять, как глубоко он уважает ее за это. «Да, вы доказали, что воля у вас сильная». Она молча выслушала его. Потом совсем просто произнесла, «Здесь нет моей заслуги. Больше всего мне помогло, как мне кажется, то, что мы с Жаком жили в розь. Его смерть не изменила ни хода моей повседневной жизни, ни моих привычек. По крайней мере, сначала мне это помогало, а потом появился маленький, Еще задолго до его рождения то, что он существует, стало мне огромной поддержкой. Моя жизнь была на что-то нужна — воспитать ребенка, которого Жак мне оставил. Она снова помолчала, затем заговорила трудная задача. «Этим маленьким существом так непросто руководить. Иногда он меня просто пугает» женне взглянула на антуана испытуще почти подозрительно даниэль конечно говорил вам о нем а жан поле да ничего особенного он сразу же почувствовал что брат и сестра расходятся в оценке характера ребенка и это вызывает между ними рознь даниэль уверяет что жан полю доставляет удовольствие не слушаться это несправедливо И к тому же неверно. Во всяком случае, все куда более сложно. Я долго над этим думала. Правда, мальчик как-то инстинктивно всему противопоставляет слово «нет». Но тут не злая воля. Тут необходимость противопоставить себя. Как будто ему нужно доказать самому себе, что он существует. И это проявление внутренней несокрушимой силы столь очевидно, что нельзя даже сердиться. Это инстинкт, как, например, инстинкт самосохранения. Я, по большей части, даже не решаюсь его наказывать. Антуан слушал ее с живым интересом и жестом попросил продолжать. «Вы меня понимаете?» — сказала Женни, спокойно и доверчиво улыбаясь — Вы привыкли к детям, и вас это, должно быть, не удивляет. Я же часто становлюсь в тупик перед его строптивым нравом. Да, когда он меня не слушается, я смотрю на него даже в каком-то оцепенении, с каким-то робким изумлением, почти с восторгом. Так же, как я наблюдаю за ним, как он ходит, растет, начинает понимать. Если он в саду один и упадет, он заплачет. Если ушибется при нас, заплачет только в крайности. Без всякой видимой причины он отказывается от конфеты, которую я ему предлагаю, но проберется потихоньку в комнату и утащит всю коробку. Не из желания полакомиться. Он даже не пытается ее открыть. Или засунет под валик кресла, или зароет в кучу песку. Зачем? Просто, я думаю, из желания проявить свою независимость. Если я его броню, он молчит. Все его маленькое тельце напрягается от возмущения, цвет глаз меняется, и он смотрит на меня так сурово, что я не смею продолжать. Непоколебимым взглядом, но одновременно чистым, непричастным ни к чему, взглядом, который мне импонирует. Так смотрел без сомнения Жак, когда был ребенком. Антуан улыбнулся. «А может быть и вы, Женни?» Она жестом отвергла эту мысль и продолжала. «Должна сказать, что если он и противится всякому принуждению, зато повинуется малейшей ласке. И если дуется, стоит мне взять его на руки, и все проходит. Он прячет лицо у меня на плече, целует, смеется». «Как будто что-то жесткое, что есть у него в душе, размягчилось и растаяло. «Как будто он вдруг избавился от своего демона. «А Жиз, он, должно быть, совсем не слушается. «Ну, там совсем другое дело», — произнесла Женни с внезапной холодностью. «Тетя Жи — это его страсть. «Когда она с ним, ничего больше не существует» и она умеет обуздывать его. Еще меньше, чем я или Даниэль. Он часу без нее не может обойтись, но жизнь у него особая тактика — подчинять ее своим капризам. И услуг он требует от нее таких, каких ни за что, из одной только гордости, не потребует ни у кого другого. Например, расстегнуть штанишки или достать какую-нибудь вещь, до которой он сам не может дотянуться. И если меня при этом нет, ни за что не скажет ей спасибо. Надо только посмотреть, с каким видом он приказывает, будто она замолкла, потом продолжала. Может, то, что я говорю, нехорошо по отношению к Жиз. Но мне кажется, я права. Жан-Поль чувствует в ней прирожденную рабыню. Удивленный этими словами, Антуан вопросительно взглянул на Женни. Но она избегала его взгляда. И так как в эту минуту зазвучал колокольчик к завтраку, оба поднялись. Они подошли к дверям. Казалось, Женни хочет еще что-то сказать Антуану. Она взялась было за ручку двери, потом отпустила ее. «Я так благодарна вам», — прошептала она. «С самого возвращения из Швейцарии...» Я ни разу ни с кем не могла поговорить о Жаке. Почему же вы не поговорили с Жиз? решился спросить Антуан, вспоминая признания и жалобы девушки. Жэнни стояла, опустив глаза, прислонившись к косяку двери и, казалось, не слыхала его вопрос. Жиз? повторила она наконец, будто звуки его голоса дошли до нее не сразу. «Жиз единственная, кто мог бы вас понять. Она любила Жака. Она очень страдает». Не поднимая глаз, Жень отрицательно покачала головой. Видимо, ей хотелось избежать объяснений. Потом она взглянула прямо в лицо Антуану и заявила с неожиданной резкостью. «Жиз? Девушка с четками? Четки помогают не думать». Она снова нагнула голову, потом, помолчав, прибавила «Иногда я ей завидую». Но тон ее голоса и короткий горловой смешок, который она тут же подавила, прямо противоречили ее словам. Казалось, это признание далось ей нелегко. «Вы знаете, Антуан, жизнь мой настоящий друг», — пробормотала она. Голос ее стал мягче, звучал искреннее. Когда я думаю о нашей будущей семье, я отвожу в ней Жиз огромное место, так хорошо знать, что она навсегда останется с нами. Антуан ждал «но», которое и последовало после короткого колебания. Но Жиз такова, какова она есть, правда? У каждого свой характер. У Жиз бездна достоинств, но у Жиз... Есть также свои недостатки. После нового колебания женьни добавила. Она, например, не очень искренна. Жиз? Это с ее-то честными глазами? Первым побуждением Антуана было протестовать. Но, подумав, он понял, что подразумевало под этим Женни. Жиз никто бы не назвал фальшивой, но она хранила про себя иные тайные мысли. Она избегала высказывать вслух свои предпочтения и свои антипатии, боялась всяких объяснений, умела скрывать свою неприязнь, умела быть услужливой, приветливой с теми, кого не любила. Робость, скромность, скрытность или, быть может, врожденная двуличность, прирожденная рабыня. Он почти тотчас же согласился. «Это верно, я понимаю вас». «И вы понимаете теперь, почему, несмотря на мою большую к ней любовь, несмотря на нашу постоянную близость, одним словом, несмотря на все, есть вещи, о которых я не могу говорить с ней?» Она выпрямилась. Не могу, и быстрым движением, как будто желая кончить разговор, распахнула дверь, и пойдемте завтракать. Стол был накрыт на дворе, под навесом возле кухни. Завтрак кончился быстро, Женни ела мало. Антуан, который не успел сделать ингаляцию перед завтраком, с трудом глотал пищу. Один лишь Даниэль оказал честь к Латильдиной стрепне, телячьей грудинки с зеленым горошком. Ел он молча, с безразличным, рассеянным видом. Когда завтрак подходил к концу, он в ответ на какое-то замечание Антуана о Рюмеле и героях тыла нарушил свое молчание и разразился ядовитой апологией дельцов. Лишь они одни сумели использовать события на благо человеку. И в качестве примера насмешливым восторгом рассказал о чудесном возвышении своего бывшего патрона, этого гениального бандита Людвигсона. С начала военных действий Людвигсон переселился в Лондон и, по словам людей сведущих, во много раз умножил свое состояние, основав при тайной поддержке банкиров Сити и кое-кого из английских политических деятелей акционерное общество по снабжению горючим, пресловутая а о г через несколько лет она будет страшно похожа на свою мать думал антуан не переставая девиться тому как изменилась за эти четыре года жень после родов кормления ребенка она раздалась в бедрах в груди шея ее утратила прежнюю хрупкость но полнота не портила ее даже смягчала протестантскую чопорность осанки немного суховатую тонкость лица движений. Только глаза остались прежними. Они смотрели с тем же выражением одиночества, спокойного мужества, печали, которое так поразило Антуана, когда он увидел ее в первый раз еще ребенком в момент бегства Даниэля и Жак. Но чтобы бы ни было, подумал Антуан, сейчас она держится гораздо свободнее. Трудно понять... Чем она так очаровала Жака? В ней было тогда что-то очень противное, какая-то замкнутость, неприятная смесь застенчивости и гордости. Теперь, по крайней мере, не кажется, что малейшее движение, открывающее чувство, стоит ей величайших усилий. Сегодня утром она говорила со мной с полным доверием. Она была чудесна сегодня утром, но, увы, У нее никогда не будет той прелести, той мягкости, как у ее матери. Никогда. У нее есть своя благородная манера обращения, будто она хочет сказать «я не стараюсь ничем казаться, мне все равно, нравлюсь я или нет, достаточно, что я нравлюсь себе». Многих это должно привлекать, но это не в моем духе. И все-таки она переменилась к лучшему. Было решено, что Антуан сразу же после завтрака проводит Женни в госпиталь и увидится с госпожой де Фонтанен. Пока Даниэль, снова растянувшись на шезлонге, пил кофе, а Женни пошла будить Жан-Поля, Антуан поднялся в свою комнату и наспех сделал ингаляцию. Он боялся устать за день. Обычно Женни ездила в госпиталь на велосипеде. Она и сейчас взяла его с собой для обратного пути, и вместе с Антуаном пешком направилась через парк к дому, где помещался госпиталь. «Даниэль, по-моему, очень переменился», — начал Антуан, когда они вышли на дорогу. «Что он действительно не работает? Ничего не делает?» В словах Женни прозвучал упрек. И утром, и потом за завтраком Антуан заметил, что между братом и сестрой не все ладно. Это его удивило. Он помнил, как предупредительно и нежно Даниэль раньше относился к Женне. И он подумал, что, быть может, в этом новом отношении к сестре виден новый Даниэль, равнодушный и опустившийся. Несколько минут они шли молча. Нежная молодая листва лип бросала на землю неровную тень, испещренную золотистыми пятнами. Под старыми деревьями стоял тяжелый влажный воздух, как перед дождем, хотя небо было совершенно чистое. «Слышите?» — сказал Антуан, подымая голову. «За забором благоухала цветущая сирень». «Он мог бы, если бы захотел, работать в госпитале», — сказала Женни, не обращая внимания на сирень. Мама просила его много раз. И каждый раз он отвечал «С моей деревяшкой...» Я не способен ни на что. Но это отговорка. Она взялась за руль велосипеда левой рукой, чтобы идти рядом с Антуаном. Просто он никогда не был способен что-либо делать для других. А сейчас и того меньше. Она несправедлива к Даниэлю, подумал Антуан. Она должна бы быть ему благодарна за то, что он возится с ее ребенком. Женни помолчала, потом сухо заметила, Даниэль лишён всякого социального чувства. Это слово прозвучало неожиданно. Она все меряет по Жаку, с раздражением подумал Антуан. И о Даниэле судит с точки зрения Жака. Знаете, неполноценный человек достоин всяческого сожаления, сказал Антуан грустно. Но Жень не думала только о Даниэле и довольно резко возразила. Могло быть хуже, он мог бы быть убит, за что же его жалеть? Он ведь остался жив и продолжала, не отдавая себе отчета в жестокости своих слов. Нога. Он их хромает-то чуть-чуть. Разве так уж трудно помогать маме вести отчетность по госпиталю? Просто он не испытывает желания быть полезным коллективу. «Опять словечко Жака», — подумал Антуан. «Что ему мешает вернуться к живописи?» «Нет, это совсем не то. Это не от болезни, а от характера». Взвинченные своими словами, Женя незаметно для себя ускорила шаги. Антуан задыхался. Она заметила это и пошла медленнее. Даниэль всегда жил слишком легкой жизнью. Все ему должно доставаться даром. А теперь страдает его тщеславие. Он не выходит за калитку, не ездит в Париж. Почему? Да потому, что ему стыдно показываться на людях. Он никак не может примириться с тем, что приходится отказаться от былых успехов, от прежней жизни, от жизни шикарного молодого человека от беспутной жизни, от той безнравственной жизни, которую он вел перед войной. Вы жестоки, Женни. Она посмотрела на улыбавшегося Антуана и, подождав, пока улыбка не исчезла с его лица, решительно заявила, я боюсь за мальчика. За Жан-Поля? Да. Жак открыл мне глаза на многое. Я задыхаюсь теперь в этой среде, которая стала мне чужой, и не могу примириться с мыслью, что именно в этой атмосфере должен расти Жан-Поль. Антуан вопросительно взглянул на Женни, будто не совсем понял ее слова. Я говорю вам все это потому, что доверяю вам, — добавила Женни, — потому что мне понадобятся ваши советы. Я глубоко привязана к маме. Восхищаюсь ее мужеством, благородством, всей ее жизнью. И никогда не забуду, как она была добра по отношению ко мне. Но что поделаешь, мы не сходимся ни в чем. Конечно, я уже не та, что была в четырнадцатом году. Но мама тоже очень переменилась. Вот уже четыре года, как она возглавляет госпиталь. Четыре года она что-то там устраивает, что-то решает». Четыре года без конца распоряжается, требует к себе уважения, повиновения. Она полюбила власть. Она... Короче, она стала совсем другая, уверяю вас. Антуан сделал уклончивый жест. «Прежде мама была само всепрощение», — продолжала Женя. «И хотя она была очень верующая, она никогда не навязывала другим своих убеждений». «А теперь, если бы вы слышали, как она наставляет своих больных, и, конечно, самые послушные и смиренные остаются на излечении дольше других». «Вы жестокие», — повторил Антуан. «Во всяком случае, несправедливы». «Может быть...» «Да, может быть, я напрасно рассказала вам это. Не знаю, как бы объяснить так, чтобы вы меня поняли». Ну, например, мама говорит «наши солдатики», говорит «боши», но мы тоже говорим? Нет, совсем по-другому. Мама оправдывает все преступления этих четырех лет, которые прикрывались именем патриотизма. Мама их признает, мама убеждена, что дело союзников единственно правое, единственно справедливое дело и что война должна длиться до тех пор, пока Германия не будет стерта с лица земли. Те, кто не согласен с ней, — те плохие французы. А те, кто доискивается истинных причин бедствия, и кто возлагает всю ответственность за него на капитализм, — те для нее... Антуан слушал с удивлением. То, что открывалось ему в этих признаниях, Настроение Женни, ее взгляды, это переоценка ценностей, словом, перемена, происшедшая под влиянием, посмертным влиянием Жака, заинтересовала Антуана куда больше, чем изменения в характере госпожи де Фонтанен. Он чуть было не сказал ей в тон «Я тоже боюсь за мальчика». Ибо он с тревогой спрашивал себя, не создаст ли происшедший в Женне переворот – который, впрочем, по его мнению, был и не мог не быть несколько искусственным, несколько поверхностным, опасной атмосферы вокруг Жан-Поля. Во всяком случае, более опасной для развития маленького существа, чем праздность дяди Дана или тупой шовинизм бабушки. Они вышли на залитую солнцем полянку, откуда была видна вилла Тибо. Рассеянным взглядом озирал Антуан знакомые места, и ему казалось, что он видел их в отдаленном прошлом, в какой-то прежней своей жизни. Однако все оставалось совершенно таким же, как было. Широкая аллея и в перспективе величественная громада замка, небольшая площадка перед домом с круглым фонтаном, который пускали по воскресеньям, цветочные клумбы, живые изгороди, белые перила. И дальше, под низко нависшими ветвями старых деревьев, отцовского сада, калиточка, где жизнь, когда они были детьми, поджидала его возвращения. Казалось, война здесь ничего не коснулась. Женя остановилась. Мама целых три года ежедневно соприкасается со страданиями, порождаемыми войной. И знаете, ее как будто уже ничто не способно тронуть. Так она очерствела, занимаясь этим возмутительным ремеслом. Возмутительным? Да, сурово ответила Женни. Это ремесло заключается в том, чтобы лечить и ставить на ноги молодых людей с единственной целью. Снова послать их на убой. Подобно тому, как зашивают распоротые брюхо лошади Пикадора, чтобы снова вывести ее на арену. Она нагнула голову. И вдруг, как будто спохватившись, смущенно повернулась к Антуану. «Я вас шокирую?» «Нет». Это «нет» вырвалось так непроизвольно, что Антуан сам удивился. Удивился тому, что сейчас ему бесконечно более чужд патриотизм госпожи де Фонтанен, чем это негодование и суровые обличения Женни. И, вспомнив о Жаке, он повторил в тысячный раз, «Насколько ближе он был бы мне сейчас», чем прежде.